Консонансы и диссонансы в учении Гельмгольца. Страница 167. Гармония оттесняет мелодию и ритм. Страница 168. Протест против вагнеровской наркотики. Страница 169. Параллелизм новейшей эволюции в живописи и в музыке. Страница 169. Стадия импрессионизма. Страница 169. Стадия экспрессионизма. Страница 170. Манифест Бузони, страница 171. Шенберг, страница 172. Абсолютная мелодия, ритм, гармония, страница 173. Смысл искания, страница 174. Протест против экспрессионизма, социология против эстетизма, страница 175. Провинциализм Глинки, страница 177. «Изолированность его преемников» — страница 178. «Противник провинциализма Серов» — страница 179. «Кругозор Кучки» — страница 180. «Ее распадение» — страница 181. «Новаторство Мусоргского» — страница 181. «Его посмертное влияние на Европу» — страница 182. «Европа знакомится с русской музыкой» — страница 183. Первый русский декадент Ребиков, страница 184. Реакция Москвы против новаторства Танаев Рахманинов Меднер, страница 185. Сближение с Европой, страница 185. Петербургский период Стравинского, страница 186. Стравинский и Шенберг, страница 187. Новаторство весны священной, страница 188. Переход к мелодичному линейному письму, страница 190-я. Европеизация и экспериментирование Стравинского, страница 191 Возвращение к классицизму, страница 192 Возвращение к оркестру красок, страница 193 Молодость Прокофьева, страница 194 Возвращение к рисунку, страница 194 Параллель с кубофутуризмом страница 196. Молодые последователи Старовинского и Прокофьева страница 196. Музыка в Советской России страница 197. Новый социальный заказ, страница 198. Дискриминизация музыки, страница 199. Мрачность Месковского, страница 199. Визионерство Фейберга, страница 200 академизм Александрова, страница 201. еврейские композиторы, страница 201. Радикализм Рославца, страница 201, доктрина Еворского, страница 202. Попытки компромисса, страница 203. Серьезная музыка в массах, страница 203. Борьба новаторов и классиков за благонадежность, страница 204. Библиография, страница 204. Очерк 4. Школа и просвещение. Глава 1. Православная школа Древней Руси. Споры о степени образованности Древней Руси. Страница 207. Безграмотность духовенства. Советы Геннадия и решение Святоглавого собора. Страница 208. В 17 веке то же самое. Страница 208. Спор о пользе грамматики. Страница 209. Средневековая программа школы в Юго-Западной России, страница 210 -я. Протест православных в Вишенске, страница 211 -я. Киевская академия и ее воспитанники в Москве, страница 212 -я. Московские противники и защитники школы, страница 212 -я. Потребность в изучении богословия, страница 213-я. Греческая и латинские школы в Москве, 1640-е 50-е годы. Страница 214. Раскол и увещание греков. Страница 214. Школа Семеона Полоцкого 60-е годы. Страница 215. Борьба за латинский или греческий тип школы 70-е годы. Страница 216. Школы обоих типов в 80-х годах. Страница 217. Компромисс в борьбе с крайним течением. Страница 217. Славяно-греко-латинская академия. Страница 218. Старомосковская партия побеждает. Страница 219. Академия Цитадель борьбы против иноверия» — Страница 220. Судьба Лихудов. Страница 221. Запустение академии Символ бессилия Москвы создать среднюю и высшую школу. Страница 221. Библиография. Страница 222. Глава 2. Состояние знаний до Петра. Состояние математических знаний. Счисления. Страница 223. Сложение и вычитание. Дроби. Золотая строка. Старейший учебник XVII века. Страница 224. Геометрия. Землемерие. Примерное вычисление площадей. Страница 225. Порча текстов, страница 226. -я. Прикладная часть астрономии, страница 226. -я. Византийская космография, страница 226. -я. Смена ее средневековой, страница 227. -я. Протест против астрологии в 16 веке, страница 229. -я. Восприятие астрологических учений в 17 веке, страница 229. -я. Первые календари, страница 229. Естественно, историческое знание, византийский физиолог, страница 229. Замена его средневековым бестиарием. страница 231. Собирание монстров и раритетов Петром, страница 231. Антропологические познания, учения о темпераментах, страница 232. Медицина в России, страница 233. «Цветник и прохладный вертоград», страница 234 «Народная космогония», страница 234 «Книжный элемент народной фармакопеи», страница 235 Гуманитарные «Гуманитарное знание, история», страница 236 «Судьба византийского летописца», страница 237 «Его замена хронографом», страница 237 Русские переделки хронографа 1512 и 1617 годов. Страница 238. Первые шаги русской историографии. Синопсис. Страница 239. Теологическая история Тимофеева. Страница 240. Светское толкование событий у князя Куракина. Страница 241. Словесные знания. Буквари. Страница 242. Статистика изданий учебных книг, страница 242. Грамматика, страница 242. Диалектика и риторика, страница 243. Отношение к философии, страница 243. Допетровские энциклопедии. Азбуковник, страница 244. Его эволюция в XVII веке, страница 244. Необходимость секуляризации. Страница 245. Библиография. Страница 245. Глава 3. Светская школа Петра и императриц. Практические знания секуляризированной школы. Страница 247. Ее профессиональный характер. Страница 248. Первая сеть духовных и светских школ. Страница 248. Статистика цифирной школы, страница 249. Ее разгром, страница 249. -я. Гарнизонная школа, страница 249. -я. Создание епархиальной школы, страница 250. Ее Статистика, страница 251. -я. Превращение в семинарии, страница 252, -я. Роль духовной школы в 18 веке, страница 252. -я. Неудача создания начальной народной школы, страница 253. Отсутствие педагогической точки зрения в Петровской школе, страница 253. Она становится повинностью служилого класса, страница 254-я. Гражданская служба в пренебрежении, страница 256. Духовная школа лишь постепенно становится сословной, страница 256. Население ищет лишь элементарного образования. Страница двести пятьдесят Первая попытка создать общеобразовательную и бессословную школу Академия и университет. Страница двести пятьдесят Академическая гимназия. Страница двести пятьдесят Результаты этой попытки. Страница двести шестьдесят. Двойное назначение Московского университета. Страница двести шестьдесят. Планы Шувалова и советы Фишера, страница 261. Состав профессоров и студентов, страница 262. Причина неудачи, страница 262. Отрицательное отношение дворянства, страница 263. Педагогические идеи Екатерины II, страница 263. Ее цель ⁇ создание новой породы людей, страница 264. Закрытая школа начала женского образования, страница 265. Теория и практика Смольного института, страница 265. Охлаждение Екатерины к воспитательным задачам школы, страница 267. Новая общеобразовательная и бессословная школа 1780-х годов, страница 268. Австрийская система преподавания, страница 269. Новые учебники, страница 270. Подготовка учителей, страница 270. Осуществление системы на практике, страница 271 Неудача малых училищ, страница 272. Тяжелое положение учителя, страница 273. Что сделано? страница 274 Статистика, страница 275 Вопрос о начальной народной школе, страница 276 шестая. Библиография, страница 277 седьмая. Борьба за школу и просвещение при старом режиме. Политический характер учебных реформ XIX века, пять перемен, страница 279 Систематическая реформа 1804 года, ее отношение к Екатерининской реформе, страница 280-я. Сложная программа гимназии 1804 года, страница 282. Меры понуждения населения, страница 283. Степень осуществления плана, страница 284. Необходимость подготовки учителей, страница 284. Университеты. Университеты, педагогические институты в Петербурге, Казани и Харькове, страница 284. Автономный устав университетов и его иллюзорность, страница 285. Гонение на университеты, страница 286. Численность студентов в университете и дворянских школах, страница 288. Слабость подготовки, страница 289. Непрактичность иностранного преподавания. Страница 290. Первые опыты подготовки русских профессоров за границей. Страница 290. Отрицательное отношение населения к гимназии. Страница 291. Уваров приспосабляет гимназию для подготовки к университету. 1811-17 годы. Страница 292. Восстание декабристов ставят на очередь политические задачи впереди образовательных. Страница 293. Реформа 1828 года стремится вернуться к сословной школе и взять воспитание юношества в руки государства. Страница 294. Уездное училище. Страница 294. Споры о классической или реальной гимназии. Страница 295. Бифуркация гимназии, страница 296. Благородные пансионы для дворян, страница 297. Правительственный контроль за частным обучением, страница 297. Социальный состав школы середины XIX века, страница 298. Университетский устав 1835 года, страница 299. Формула Уварова, страница 299. Новый дух преподавания, страница 300. Новый состав аудитории, страница 300. Ограничительные меры Уварова и Ширинского Шихматова, страница 301. Уклонение молодежи от государственной службы, страница 302. Новые охранительные меры, страница 302. Начало реальной школы, страница 303. Перемены в университетском уставе, страница 304. Контроль над профессорами, страница 304. Упадок университетов, страница 305. Перелом при Александре II, страница 306. Автономный университетский устав 1863 года, страница 306. Свобода преподавания и учения, страница 307. Университет барометр общества, страница 308. Спор о классической или реальной гимназии, страница 311. Компромиссное решение реформы 1864 года, страница 313. Новая реакция, страница 314. Реформа графа Толстого, страница 314. Результаты классицизма Толстого, страница 315. Неприменимость университетского устава 1884 года, страница 316. Цифровые итоги. Страница 318. Изменение социального состава учащихся к концу XIX века. Страница 320. Неудача начальной школы по уставу 1804 года. Страница 320. Сельская школа 30 40 х годов. Страница 321. Русская педагогия 60-х годов. Страница 322. «Вольная школа грамотности, страница 324. Споры об обязательности обучения, страница 326. Общественность за добровольное обучение, страница 327. Претензии синода, страница 328. Положение 1864 года, страница 329. Правительственный контроль над начальной школой, страница 330. Колебания земства, страница 331. Работа прогрессивных педагогов, страница 332. Цифровые итоги земской школы, страница 333. Усиление надзора, страница 334. Создание церковно-приходской школы, страница 335. Ее идеолог Рачинский, страница 335 рост ассигнований на церковно-приходскую школу страница 336 перемена настроений в 90-х годах страница 337 борьба против университетского устава 1884 года страница 337 перемены в гимназическом преподавании страница 338 перемена отношения крестьянства к начальной школе страница 340 Оживление школьной и внешкольной работы земств. Страница 340. Народное чтение. Страница 342. Учительские семинарии. Страница 343.